Голова первая, психоз. Нет, нет, невозможно, – прошептал молодой мужчина, стриженный ежиком и в ы т р а щ и в ш и с ь пустым взглядом в пустоту, поморщился. Нет, нет. Человек с косматой бородой и взлохмаченными волосами только ухмыльнулся. Ухмылка и взгляд делали его похожим на серийного убийцу. Еще как может быть. ощерился он. Даже я этого не понял. Стриженый ёжиком чаще задышал, а его глаза буквально вывалились из орбит. Лицо поменяло цвет. О да, ухмыльнулся бородатый. Ты уже понял, что это правда. Давай, давай, почувствуй эту правду на вкус, посмакуй и проглоти. Ты просто не понимаешь, как приятно видеть твой ужас. Твое отчаяние, твою безысходность, наблюдать, как надежда превращается в понимание и отчаяние, это изумительно. Его собеседник зашатался так, словно стал терять сознание. Бородатый между тем с интересом продолжал рассматривать его. Безумная улыбка не сходила у него с лица. Ты знаешь. Самое приятное видеть, как чья-то надежда превращается в страх и отчаяние, м е т а м о р ф о з ы к о т о р ы е заставляет трепетать. Продолжил Бородач: ничто не может сравниться с этим. Спирт, наркотики, секс, все не то. Вот, пожалуй, охота или х о р о ш а я бой н я на смерть дают похожие ощущения. А знаешь, это все тоже не то. Понимаешь, очень сложно найти занятие, которое дает такие ощущения. Его собеседник будто не слышал, но бородатому с у д я по всему было все равно. И я долго искал это. В з а н я т и и трейсерством, когда промышлял охотой, в разных сортах спека и щ а это наслаждение в разных дозах. У к и л д и н г о в с и х ритуалами, ну знаешь, когда на привязанного человека спускают природка. У нескольких умников из института проводящих исследования Муров и наконец нашел. Улыбка б р о д а т о в а стала счастливой и безмятежной. И знаешь, что это? спросил он и сам тут же ответил: "Пытки". Какой смысл спускать на человека зараженного, если это тупое животное быстрее убьет его, чем замучает? Да это существо даже не сможет причинить настоящих страданий, только ранит и убьет. Или какой прок разделывать труп на органы, если тот не сможет кричать? Да даже живого человека он, ведь просто вырубится и самое интересное прекратится, а потом вовсе умрет. То ли дело хорошая пытка, разделывать еще живого человека, не давая ему умереть и дозируя мучения. имея в о з м о ж н о с т ь делать их слабее или максимально невыносимыми. Видеть эти бессмысленные коровьи глаза, видеть в них в надежду, затем страха, потом о т ч а я н и е слышать этот бесконечный, не прекращающийся крик, наблюдать конвульсии. Самое большое искусство в том, чтобы свести с ума. И не буду врать, я преуспел в этом.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 Сколько тебе понадобится времени, чтобы сойти с ума, просто разглядывая все это, а потом я разделаю тебя.